Глава 79. Джан влез в неопреновый костюм и сунул руки в перчатки. Почти сразу он вспотел, но затем включилось охлаждение, и температура тела вернулась к нейтральной. Он не надел капюшон, чтобы следить за парившим перед ним голографическим экраном, на котором виднялся сарай, где плутно носил последние штрихи на дрон. «Готово?» — спросил Джан Петрову. Она кивнула и накинула капюшон на лицо, Он автоматически подключил подачу кислорода и блокировал все внешние раздражители. Прикрепленные к потолку эластичные тросы натянулись. Петрова оторвалась от земли и сложила ноги, будто села в позу лотоса. Левая рука в костюме болтался. Она прижимала гипс к животу, держа руку неподвижно, пока они находились в виртуальной реальности. На экране Джан видел, что зеленые дроны поднимаются в воздух. Они молнии пронеслись мимо плута и исчезли в шахте. «Как ощущение поинтересовался он, обращаясь к роботу. «Еще спрашиваешь», — разделил мозг на мелкие кусочки, чтобы летать вокруг, как туча мошек. «Отстой!» Плут умел помещать свое сознание в несколько тел одновременно, и это не раз спасало им жизнь. Но он терпеть не мог так делать, потому что приходилось распределять вычислительную мощность между всеми телами. Если он создавал два тела, Интеллект каждого сокращался вдвое. Четыре тела становились глупее в четыре раза. Плут каждый раз ворчал по этому поводу. «Мы ценим твою жертву. Ты же знаешь». «О, спасибо. Это все меняет». Джан надвинул капюшон на лицо и почувствовал, как тот прилегает к коже. Он запаниковал всего на миг, и ИМС на его ноге дернулся. Но тут неопрен перед глазами засветился ярким солнечным светом, Иджан оказался в шахте. Он пролетал сквозь пустое пространство и падал вниз. Он знал, что видит происходящую через камеру одного из дронов плута, поэтому ему удалось не закричать от ужаса. Тело пыталось напомнить, что он не может летать, что он падает на твердую каменистую землю. Он вежливо проигнорировал предупреждающие сигналы и в награду получил сильную дурноту. Что ж, с этим ЭМС мог справиться. Клыки впились в ногу, и все прошло. «Это даже забавно», — задорно рассмеялась Петрова. Он увидел, что рядом с ним летит зеленый дрон, который покачался, как бы показывая, что да, это Петрова. Я не пользовалась VR уже много лет. Кажется, последний раз это был боевой симулятор в Академии службы надзора. Мы по-прежнему обращаемся к виртуальной реальности в нанохирургии. Не совсем моя специальность, хотя это очень увлекательно лазить по камерам человеческого сердца и наблюдать, как сокращаются мышечные волокна. Большинство людей считали VR устаревшей технологией. Громоздкие костюмы раздражали, для исследования гораздо удобнее были голограммы, виртуальная реальность стала действительно полезной только для работы, которая требовала эффекта настоящего погружения. Жан удивился, увидев, что «Шахтеры Рая-1» использовали VR для управления роботами-землекопами. Зачем это понадобилось? Он полагал, что это мелкая загадка по сравнению с большими вопросами, но был рад, что сможет увидеть дно шахты, не спускаясь туда. Дроны неслись вниз со скоростью, вызывающей тошноту. С каждым уровнем дневной свет становился все тусклее, а облака пыли вокруг сгущались. 7 уровней вниз. 8. Если смотреть прямо вверх, было еще видно голубое небо, но стены шахты казались просто плоскостями тьмы. Одна терраса была частично затоплена, а черная вода блестела во мраке. Для ее отвода смонтировали массивные трубы. Жан подумал, не вскрыли ли шахтеры подземную реку, не направили ли воду в новое русло. Он видел, что большая часть животного мира на рая один, да и растительного тоже, обитает под землей, под зазубренными скалами, вдали от солнечных лучей. Сколько же крошечных экосистем, зарождающихся здесь, было нарушено? Засасывали ли рыбы в эти трубы, несло ли ее в страшное путешествие на поверхность? 9 уровней вниз. 10. Горло шахты сузилось до нескольких сотен метров в поперечнике. И все же они еще не достигли дна террасы стали тоньше, потом превратились в уступы, ширины которых едва хватало, чтобы два человека могли встать рядом. Стены на такой глубине были укреплены, массивные металлические балки удерживали грунт и придавали устойчивости тому, что быстро превращалось из шахты в скважину. Шлейф каменной пыли заполнял все пространство, не позволяя видеть более чем на несколько метров в любом направлении. И все равно спуск продолжался. 15 уровней вниз. 20. Ширина шахты едва позволяла пролететь рядом нескольким дронам 20 метров поперечнике потом 10. Жан не успел опомниться, как оказался в одиночестве — Без соседства с Петровой. Ему казалось, что он летит в бесконечно длинной червоточине. Мы выйдем с другой стороны, сказала Петрова. Ее голос вернул с к реальности. Они молчали так долго, что ему показалось, будто он сам превратился в дрон, перестал быть человеком. Пришлось напомнить себе, где он на самом деле. Простите, мы пролетим планету насквозь и выйдем с другой стороны, проговорила Петрова с ноткой раздражения. Невозможно! Мы спустились всего на 2 километра. Планета имеет тысячи километров в диаметре. Это шутка. Видите что-нибудь внизу? Жаль, что у нас нет глаз Плута. Раздался невнятный голос робота. Хочешь увидеть что-нибудь? Без предупреждения зрения Джана изменилось, будто кто-то снял с него солнцезащитные очки. Стены шахты предстали в поразительных подробностях, и он понял, что Плут переключился в режим ночного видения. Всё, что попадалось Чжану на глаза, было сверхъестественно четким благодаря процессорам робота. Он видел дно. Они спускались так долго, что Чжан уже перестал представлять, каким оно должно быть. Но вот оно появилось. Шахта заканчивалась совершенно обычным полом, круглым участком земли метров 8 в поперечнике. Неужели это... Неужели это оно? Внизу ничего не было, кроме нескольких валунов. Пол был изрезан машинами, но в остальном ничем не примечателен. Неужели они проделали весь путь зря? Петрова увидела ответ первый. Дроны замедлились у самого дна и неподвижно зависли. Идеально гладкие стены уходили вверх. Но с одной стороны над полом возвышалась массивная полукруглая арка из толстых балок и колонн, поддерживающая вход в туннель. «Шахта не закончилась». Она просто перешла из вертикального положения в горизонтальное, из шахты в галерею. Шлейф каменной пыли вырывался через это отверстие в стене. По крайней мере, они нашли место, откуда он появляется. Жан понял, там все еще кто-то копает. Хотите продолжать? спросил плут. Да, без колебаний ответила Петрова. Дроны свернули в галерею, теперь они двигались вереницей. Не было места, чтобы лететь бок о бок.